Глава восьмая В задачи рыцарей входило завершение солнечного круга, помощь слабому полу, наказание тиранов, освобождение заколдованных, обман великанов, уничтожение злых людей и вредных животных. Словарь символов «Всякому вору ведомо». «Если нанести себе рану на правой ладони, да вложить туда стебелек разрыв травы, да подождать, пока зарастет, тогда можно смело гулять по чужим кладовым или даже наведаться в царскую казну. Отныне ни один замок, ни один засов не выдержат прикосновения воровской руки». Лю седьмой и тут оказался мастером. На жихаревой ладони остался лишь тонкий рубец — Не дожидаясь, пока он исчезнет, богатырь бросился к воротам и ударил завороженным кулаком точно между створок «Быстрей, быстрей!» — поторапливал он товарищей, едва лишь открылась щель настолько, чтобы пролезть петуху «Остановитесь, обманщики!» — визгливый голос дикой охотницы заметался под сводами рачьей пещеры «Хороша баба, да уж больно холодна», — вздохнул жихарь, последним протискиваясь в щель. Створки были толстенные, рассчитанные, видать, на вечность. Он еще раз вздохнул, когда после повторного удара ворота вернулись в прежнее положение. «Каждый, кто использует разрыв траву, должен помнить, что бить рукой следует лишь единожды. Ударишь в другой раз — все восстановится и срастется». На этом уже ни один богатырь погорел, не говоря о ворах. Толстые были ворота, но все равно из-за них доносились грозные голоса ледяных великанов. Дикая охота проклинала, умоляла, твердила колдовские слова, грозила, колотила в глухое железо. Но потом, прислушавшись, жихарь стал различать крики боли, испуганное ржание коней, визг собак. «Ай, дараки!» — воскликнул богатырь «Они теперь без нас разберутся!» «Не зря получается, грозят показать их зимовку!» «Дикая охота нам уже не так страшна, сэр, брат!» «Гораздо страшнее место, в котором мы оказались!» «Подумаешь!» — протянул жихарь Оглянулся и осмотрелся как следует За воротами располагалась целая земля и даже, пожалуй, побольше той, что осталось наверху. Здесь и солнце свое имелось. На красном небосводе висел черный круг, обрамленный по краям языками багрового пламени. Пламя освещало равнину, покрытую как бы мелкой угольной пылью. Из пыли поднимались, тянулись к черному солнцу невысокие корявые деревца, оснащенные мелкими блескучими листиками. Листики трепетали, не нуждаясь в ветре Не хотелось ни странствовать в этих краях, ни тем более жить Но и помирать никакого желания не было «Ну, в какую сторону пойдем?» Обратился Жихарь скорее к ложке, нежели к спутникам «Я нашел это уважаемый Жихан Но она мне очень не нравится, — сказал Лю мой. «Чего она тебе не приглянулась?» Удивился богатырь и подошел к бедному монаху. Потом оглядел то, что выдавало себя за тропу. «Чудак, нам даже идти не придется!» Тропа была не тропа, а полоса из какой-то темной прочной на вид кожи. Она мягко пружинила под ногами, а главное двигалась, текла поблескивающим ручьем. Не прикасайтесь к ней правой рукой, сэр Джихар Иначе она порвется или остановится жихарь поглядел на десницу, как на чужого человека В самом деле, не натворить бы чего Ну, поехали Сам он уже укатил на приличное расстояние Догоняйте! — крикнул он Первым догнал его Будимир. Птица вела себя спокойно «По сторонам не глядите, затаскуете!» Ехали вначале стоя, потом присели. «Как хорошо! Опять ноги не трудим. радовался Жихарь. «Не спешите радоваться, сэр брат! Вдруг это язык огромной ящерицы, и она втягивает нас прямиком в свою пасть!» «Таких больших ящериц не бывает!» — неуверенно сказал Жихарь, и подумал, что вот здесь-то как раз таким большим ящерицам самое место».